Глава 19. Когда Митчелл и Джейкоб явились арестовывать Блейза, тот не удивился и покорно проследовал за ними участок, моментально превратившийся свободного человека в поникшего арестанта, едва переставляющего ноги. Джейкоб рассчитывал на быстрое признание и готовился к агрессивному ведению допроса, пригрозить Блейзу отпечатками пальцев, обнаруженными на месте преступления, и образцами ДНК, которые можно добыть, сообщить о показаниях близкого друга убитой и напомнить про криминальное прошлое. При правильном подходе дело можно будет закрыть к обеду. Во всяком случае, так Джейкоб надеялся, глядя на сломленного человека в наручниках. Наконец-то удастся поужинать с женой и дочкой. Может, даже сходить куда-нибудь. Кажется, Эмми просила сводить ее в какой-то сирийский ресторан. Интересно, что там подают. Наверняка хумус. — Я требую адвоката, — заявил Блейз, войдя в допросную, и все мечты Джейкоба о хумусе рассыпались в прах. На самом деле Блейз вовсе не выглядел сломленным и скорее напоминал промокшего насквозь человека, который ежится под дождем, досадуя, что забыл дома зонтик. Блейзу разрешили сделать звонок, а пока адвокат ехал, зачитали права и заполнили форму. Потом Джейкоб позвонил домой. Услышав, что муж сегодня опять вернется поздно, Мариса с грустью пообещала оставить ужин в холодильнике. раздражение в ее голосе Джейкоб не заметил. В конце концов, Мариса прекрасно понимала, за кого вышла замуж, и уже давно не пыталась его изменить. Адвокат Блейза, мистер Доббин, оказался невысоким лысым толстячком с удивленным взглядом человека, впервые попавшего в полицейский участок. Джейкобу он напомнил «Хоббита», представилось, как адвокат сидит в норе и курит трубку, положив шерстистые ноги на табуреточку. Немного посовещавшись с Блейзом, мистер Доббин вышел к детективам и потребовал отпустить клиента, поскольку у полиции нет ничего, кроме подозрений, основанных на его криминальном прошлом — Между тем клиент мистера Добина всеми силами пытается жить по-новому, и измышления детективов совершенно несправедливы. Клиент мистера Добина только что потерял любимую женщину в результате чудовищного преступления, и полиции следует заняться поисками настоящего убийцы, вместо того, чтобы терроризировать несчастного человека, переживающего большое горе. Против детективов будет подан гражданский иск. Ну, ладно, вы закончили, все сказали. — Можем мы, наконец, приступить к допросу, мистера Терри? — поинтересовался Джейкоб, выслушав эту тираду. — Если вы настаиваете на том, чтобы продолжать этот фарс, приступайте. Но имейте в виду, что я буду присутствовать в помещении и давать клиенту советы. На меньшее я не рассчитывал. После этого обмена репликами Джейкоб решил, что мистер Добин весьма неприятный тип, только портит репутацию хоббитом. Усевшись напротив Блейза и адвоката, детективы приступили к допросу. «Мистер Терри, сообщите, где вы были во вторник, 10 октября, с вечера и до ночи следующего дня. На рыбалке. Был ли кто-нибудь с вами? Вы прекрасно знаете, что нет. Видел ли вас кто-нибудь на рыбалке или по пути домой? Не припомню». Мистер Добин что-то прошептал Блэйзу на ухо. Нахмурившись, тот добавил, «По дороге на пляж у меня кончился бензин, и я заехал на заправку». «Можете ли вы сказать, где находится эта заправка?» «Точно не знаю, но могу показать дорогу, по которой ехал. Дело было днем». Джейкоб кивнул и сделал пометку в блокноте. «Придется отсмотреть несколько часов записей с видеокамер. Может, удастся передать дело окружному прокурору, пусть его ребята развлекаются. Но ну, в любом случае это ничего не доказывает». «Вы не звонили дони элайси и не предупреждали, что собираетесь к ней приехать?» «Мой клиент уже говорил, что нет», — встрял мистер Добин. Блэйс, не обращая на него внимания, ответил, «не звонил». «Мистер Терриевна, в последнее время у вас не возникало проблем с деньгами?» «Не отвечайте», — посоветовал адвокат. «Почему?» — спросил Блэйс. «Потому что я вам так говорю». «Я не буду отвечать на этот вопрос», — заявил Блэйс, обращаясь к Джейкобу. «Почему?» — Потому что так советует мой адвокат. — Мы можем получить ордер для доступа к вашему банковскому счету. — Очень за вас рад. — Будет лучше, если вы окажете содействие следствию. — Лучше для кого? — Мистер Терри, — вмешался Митчелл. — Брали ли вы деньги у Донны Элайсы? Блейс вытращил глаза. — Нет, не брал. — Она не помогала вам деньгами? — Нет. — Вы не просили ее продать коллекцию сувениров, чтобы решить ваши проблемы с деньгами? — Не отвечайте. Снова встрял адвокат. — К чему вы клоните, господа детективы? — Просто задаем вопросы. — Я думаю, на этом следует закончить, — заявил мистер Добин. — Подождите, — внезапно проговорил Блейс, побелевшими пальцами вцепившись в стол. — Не знаю, кто подал вам эту идею, но я ни за что не попросил бы Дону продать сувениры. Я понимал, как дорога ей эта коллекция. Сам купил ей браслет из сериального реквизита. Дона хранила его в комоде. Джейкоб перелистал дело и нашел описание коллекции. Был там и браслет. — Вы можете описать этот браслет? — Да. — Серебряный браслет с белым камнем, очень дорогой. — Насколько дорогой? — У меня сохранился чек PayPal. Могу вам отправить. Нахмурившись, Джейкоб откинулся на спинку стола. — Что-то тут не так. — Мистер Терри, — спросил мичел вы когда-нибудь били Дону Элайсу? — Нет, конечно. «Вы удивитесь, узнав, что она утверждала обратное?» Мертвенно побледнев, Блейз молча смотрел на Митчелла. Мистер Доббин зашелестел бумагами. «Мой клиент больше не будет отвечать на...» «Я ни разу ее не ударил!» — перебил Блейз. «Ни разу!» В его голосе слышались слезы. Повисла тишина. Митчелл взглянул на Джейкоба, ожидая, что тот продолжит допрос, дабы окончательно вывести подозреваемого из равновесия и добиться признания... Вместо этого Джейкоб произнес «Спасибо, мистер Терри, мы с напарником ненадолго отлучимся, кое-что проверить, а потом продолжим». «Нет, вы не отлучитесь, отпустите моего клиента», — заговорил мистер Добин. «У вас нет, у нас достаточно оснований для задержания вашего клиента, мистер Добин», — перебил Джейкоб и вышел из допросной. Митчелл последовал за ним. «Джейкоб, в чем дело? Мы почти приперли его к стенке, рано или поздно он проговорится». Генри Гоннер заявил, что Блейз пытался заставить Дону продать коллекцию ради денег. Медленно проговорил Джейкоб. «А что тебя смущает? Браслет? Может, купил, пока с деньгами все было в порядке, а потом начались проблемы? Или подарил на пике влюбленности? А может, вообще наврал? Кто его знает?» «Надо продолжать допрос». «Меня нет беспокоит». Джейкоб полистал дело. «Смотри, вот список всего, что мы нашли, всей коллекции, видишь?» Тут есть куртка, которую Баффи носила в одной из серий. Помнишь, что сказал Мэтт? Стоит около трех тысяч долларов. А вот список ювелирных украшений и реплик реквизита из комода. Здесь есть очень дорогие вещи. К чему отклонишь? Когда Коннор рассказывал о своем разговоре с Донной насчет стоимости ее коллекции, он упомянул только постер, кинжал, и мягкую игрушку. А про самые дорогие вещи не сказал ни слова. Это странно. Он ведь пытался нас убедить, что Блейз заставлял Дону продать коллекцию ради денег, а упомянул при этом самые недорогие предметы. Ну, допустим, и что это нам дает? Куртка была в шкафу. Драгоценности в комоде. А постер, игрушка, кинжал, все, что упомянул Коннор, хранилось в открытую. Митчелл озадаченно моргнул. Потом до него дошло. Конор знал о коллекции Донны не потому, что она ему рассказала. Да, он видел эти предметы, когда был у нее в комнате.